Грех без прощения одна из самых поражающих строк Евангелия. Всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет Слово на Сына Человеческого, простится Ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится Ему ни в всем веки, ни в будущем. Евангелие от Матфея, глава 12, стихи 31-32 Отчего же столь жесткое предупреждение? Неужели у разных личностей в Троице разные характеры и дух более обидчив, чем сын? Почему столь резкое исключение? Оказывается, тот знакомый нам по братьям Карамазовым мерзавец, который бросил крепостную девочку на корм собакам, может быть прощен, а человек, сказавший лишь одно слово, не имеет уже никакой надежды? С точки зрения нравственной, подобное суждение не может быть понято. Означает ли это, что Христос проповедовал безнравственные вещи? Очевидно, что нет. Значит, надо искать иную перспективу, в которой слова Христа обретают свой смысл. Если этой перспективой не может быть моралистика, значит, речь идет о религии. Да, потребности и мерки этики и религии не всегда совпадают. Как не всегда совпадают правила хорошего тона и правила поведения спасателя. Нехорошо мужчине класть руку на грудь незнакомой женщине и, не спросив ее позволения, касаться своими губами ее уст. Но будем ли мы с этих позиций оценивать спасателя, который делает искусственное дыхание, потерявший сознание горе-плавчихи? Будем ли мы звать милицию, чтобы она остановила хулигана? Вот так же и та трудность, к разрешению которой направлена священная история. Эта трудность религиозная, а не нравственная. Главная проблема человечества не в том, что оно склонно забывать нравственные прописи. Самая страшная неудача человечества, как она осознается религиозной мыслью. Самая страшная неудача человечества, как она осознается религиозной мыслью, это то, что мы смертны. Наверное, все религиозные мыслители согласятся со словами апостола Павла Господь един, имеющий бессмертие». Первое послание Тимофею, глава 6, стих 16. «Все остальное имеет жизнь лишь по причастии к Богу. Источник бессмертной жизни один. Туда, куда добрызжут капли той струи бытия, что бьет из этого источника, там тоже будет жизнь. Но что же будет с теми, кто отворачивает свое лицо от этих капель? Если Бог есть жизнь, а человек отвернет от него лицо, куда же будет устремлен его взор? В пустоту». Помните в Гамлете «Ты повернул глаза зрачками в душу, а там сплошные пятна черноты». Всем нам знакома та боль, что возникает при первом перепаде высоты и, соответственно, давления. Бог создал нас для себя, для жизни в вечности. Поэтому Он насытил нас таким богатством жизни, чтобы мы чувствовали себя хорошо, будучи окруженными вечной жизнью. Но мы отпали в пустоту, в разреженные слои бытия. И эта пустота начала отсасывать из нас давление, ставшее избыточным. От этого перепада начались наши боли. Мы начали разрываться изнутри. Другие существа в мире не были созданы для вечности, и потому мера их боли в нашем мире несравнима с человеческой. Отсюда та необычность места человека в мире, которая столь настойчиво поражает вопросы, подобные тем, что родились у Тютчева или у Семена Франка. Откуда, как разлад возник, и отчего же в общем хоре душа не то поет, что море, и ропщет мыслящий тростник? Откуда этот разлад между человеческой душой и всем миром, в состав которого ведь входит и она сама? Это есть великий факт человеческого бытия, столь ничтожный и мелкий факт, как неспособность двуногого животного, именуемого человеком, спокойно устроиться на земле, есть для взора, обращенного внутрь вглубь, свидетельство нашей принадлежности к совсем иному бытию. семён Франк, «Смысл жизни Париж», 1925 год. Но люди выпали из общения. Люди не смогли сами вернуть себе Бога. Что ж, тогда Бог вышел на поиски человека. Бог ищет человека не для наказания. Притча о потерявшейся овце – пастырь ищет овечку не для того, чтобы в наказание содрать с нее три шкуры, но чтобы избавить от опасностей. В притче о блудном сыне отец, вернувшемуся грешнику, устраивает пир, а не головомойку. И так Бог протягивает человеку руку помощи, точнее две руки – сына и духа. «Руки твои сотворили меня, то есть слово и дух». «Премудрость Слова создала меня, разум Духа сотворил меня» Святитель Иоанн Златоуст о вере Но предстают эти две руки в поле зрения человека по-разному Сын приходит в образе раба Послание филиппийцам, глава 2, стих 7 Он приходит под завесой плоти Послание к евреям, глава 10, стих 20 Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Евангелие от Матфея, глава 20, стих 28. «Служение Сына сокровенно. Тайна Его может быть познана только тем, кому Ее откроет Дух. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 3. «Поэтому, если человек не узнал в Иисусе Господа, это не Его вина. Ему не было откровения» посвящающего его в великую благочестие тайну. Бог явился во плоти. Первое послание Тимофею, глава 3, стих 16. Человек, не знавший о тайне, не виноват, что идет по жизни, не оглядываясь на нее. Поэтому, если кто скажет слово на сына человеческого, простится ему. Но иначе действует дух. Сын человеческий скрывает свою божественность. Дух свою божественность открывает, и вместе с тем открывает и божественность Сына. Одно из библейских значений слова «дух» — это проявление Бога в мире, вторжение Творца в нашу обыденность. И если Бог нескрываемо стоит на пороге твоей души, а ты его отгоняешь, значит, ты вновь прошел мимо жизни. Тот, кто не замечает протянутые ему спасающие руки или в помрачении молотит по ней, останется один на один со своей бедой. Только Бог может вновь наполнить нас своей вечностью. Только Он может вновь так уравнять давление внутри нас и вовне, чтобы при возвращении в вечность мы не были сплюснуты. Если внутри нас давление упало, ибо наши былые внутренние силы были высосаны из нас той пустотой, в которой мы привычно плавали, а Дух, готовый вновь исполнить нас полнотой наполняющего все, Послание Ефесиям, глава 1, стих 23. Мы отвергли, то эту пустоту мы пронесем в себе в вечной обители. В вечности окажутся те, кто не приспособлен к жизни в ней. И тогда ты будешь есть и не будешь сыт. Пустота будет внутри тебя. Книга пророка Михея, глава 6, стих 14. Чтобы человек мог спастись точки соприкосновения мира сего с вечностью, помеченной печатью Духа. Человек мчится по шоссе и регулярно встречает дорожные знаки, на условном языке предупреждающие его. Столовая через полкилометра, и там двадцать метров проехать направо. Но тот, кто не обращая внимания на эти знаки мчится вперед, не имеет права потом сетовать, мол, я был отправлен в длинный путь без всякой надежды на то, чтобы найти еду. Дух касается человека, дает ему знамения и чудеса. Доводы и свидетельства. Но человек отворачивается, делает вид, что не слышит стука в свою дверь, и не впускает гостя, который на деле является владыкой, хозяином. Тот, кто не научился слышать голос Духа, здесь будет погружен в одинокое и безнадежное молчание там. Тот, кто не научился радоваться Богу здесь, не сможет радоваться Ему и тогда, когда Бог явит Себя как «вся во всем» послание Ефесиным, Глава 1, стих 23. Именно поэтому, если кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в всем веке, ни в будущем. Тот, кто не привык жить с Богом здесь, будет шарахаться и пугаться в непривычной новизне будущей жизни. Грех хулы на Духа – это не сомнение в неясном. Это грех сопротивления явному. Как же человек способен хулить Духа Святого? Мне представляется, что есть два пути к этому греху. Первый, когда человек видит явное чудо и отторгает его. Однажды довелось мне беседовать с одним высокопоставленным чиновником. Он сходу предупредил меня, я атеист. Ладно, продолжаем разговор. Но в ходе нашей беседы я вдруг замечаю, что на стенах его кабинета нарисованы голговки, кресты, начертания которых священник налагает на стенах помещения при его освещении. Заметив мой взгляд и мое недоумение, Чиновник говорит, а мой кабинет батюшка освещал. Я, конечно, спрашиваю, зачем? И слышу в ответ, я, собственно, недавно здесь работаю, но, понимаете, как-то я сразу плохо почувствовал себя в этом кабинете. Час-полтора посижу и больше не могу, как будто из меня кто-то всю силу высосал. Задыхаться начинаю. Надо выйти в коридор, зайти в соседний кабинет, уйти перекурить, выбежать на улицу, и тогда еще не намного хватает. Тут мне посоветовали, позови, мол, батюшку, пусть осветит. Ну, я и решил, что ж хуже не будет. Да так вот, батюшка мне тут все осветил. И знаете, я теперь тут хоть по 12 часов могу сидеть и ничего. И как вы думаете, какой же была его последняя фраза, завершающая этот рассказ? Но я все равно атеист. Второй же путь хулы на духа сегодня более распространен. В этом случае человек считает за дары духа простые, вполне рукотворные человеческие переживания. В первом случае человек, которому, например, было дано пережить и ощутить благодатность богослужения, окрадывается помыслами, которые твердят ему. Да это тебе показалось. Понимаешь, непривычная обстановка, необычные запахи, музыка, одежда, слова. Не было никакого чуда. Тебе просто показалось. Все дело в твоей непривычке. Во втором же случае человек и в самом деле на чисто психическом уровне переживший новизну церковного обряда и малость воодушевленный своим подвигом, заходя в храм, уже не прочь считать себя облагодатствованным. Когда батюшка мимо с кадилом проходил, я такую благодать почувствовала, такой запах был дивный. Человек сам себя горячит, сам в себе провоцирует высокие переживания, а затем изготовленный им продукт объявляет даром неба. Однажды мне довелось видеть такой рукотворный конец света. Осенью 1992 года российские газеты оказались заполонены рекламой, оповещающей, что 28 октября 1992 года в 18 часов состоится «Пришествие Иисуса на облаках и Вознесение Христиан на небеса». Это пророчество исходило от южнокорейских протестантов-харизматов. Подробнее смотри «Карташкин. Хроника объявленной сенсации. Техника молодежи. Номер 2. 1993 год». Поскольку такие события происходят нечасто, я решил пойти посмотреть на конец света, организуемый вручную. Что меня поразило на том собрании более всего, так это профессионализм того человека, который общался с залом со сцены. Нет, это не было профессионализмом проповедника. Это был профессионализм диск Жакея. Он очень ловко разогревал аудиторию, живо побудив во мне воспоминания моей университетской дискотечной молодости. «Так, я буду говорить «Аллилуйя», а вы отвечаете «Аминь». Громче отвечайте, громче, еще громче, иначе Господь вас не услышит. Сидящие сзади, переходите в первые ряды, иначе Господь не возьмет вас на небеса. Теперь правая половина зала молчит, а левая отвечает «Аллилуйя, Аминь!» «Аллилуйя, Аминь!» «Аллилуйя, Аминь!» «Аллилуйя, Аминь!», аллилуйя, аминь». Теперь л Половина зала молчит, а правая отвечает «Аллилуйя, аминь, аллилуйя, аминь, аллилуйя, аминь». Через полчаса такой зарядки даже бабушки из соседних подъездов, лишь по любопытству заглянувшие на это зрелище, стали подтягиваться к сцене, танцевать и трястись в ощущении того, что в них входит некий дух, проповедником, почему-то называемый святым. Человек, который считает, что дух уже пришел к нему, или вообще всегда обитал в нем, захлопывает двери. Он тешится с порождениями своей фантазии. Он уже недоступен для посещения истинного Бога. Он уже считает себя обожденным. Больной, считающий себя здоровым, не видит смысла в посещении врачей и приеме лекарств. Болезнь уже даже атрофировала ощущение боли. Сгнивший зуб не чувствует боли. Человек принимает за Бога то, что не есть Бог. Он обожествляет самого себя, свои переживания и мысли. «Я есть то, я Бог», — медитирует он, послушно повторяя заклинания йоги. «Он крадет имя у Бога и у Духа. Он служит себе, а не Богу». Что ж, в таком духовном анонизме он и закончит свои дни. Без радости встречи, без мистического брака, без духовного плода. Он утешался самим собой. Он был замкнут в себе и на себе. Итог. Ему предстоит одинокая вечность. Однажды его миражи рассеются и обнаружится, что во время наводнения он пытался спастись с помощью медитации на тему «Мне сухо, мне сухо, мне тепло, мне радостно, я Бог, мне сухо». Стук Спасителя в дверь он пропустил, поскольку ему не хотелось выходить из радостно-сухого мира своих иллюзий. Он не встретил другого в веки сем. Что ж, придется ему быть без Бога и в веки будущим. Если бы наш человеческий мир был безопасен – Богу не нужно было бы жертвовать своим Сыном. В безопасном мире нет смысла идти на крест. Если же путь Бога в нашем мире – это путь креста, значит, наш мир болен. Христос предложил лекарство. Мы, распявшие Его, обвинили Его за это в жестокости. Почему ты не спасаешь всех, даже неверов? Просто потому, что спасти – значит соединить Бога и человека. Спасти – значит Богу войти внутрь человеческой души. Спасти – значит человеку научиться жить в Боге. Для этого надо принять явное свидетельство Духа о Сыне, таинственно соединившего Божественное и Человеческое. Сын соединил в себе Бога и человека за тем, чтобы потом эту нерасторжимую соединенность передать нам. Не хотим? Что ж в таком случае и будет Бог отдельно, а мы отдельно? Что же может быть более печальным, чем будущий век, проводимый в отдельности от Бога? а значит христос предупреждающий если кто скажет на духа святого не проститься ему ни всем веке ни в будущем не жесток он просто честен